Часть одиннадцатая. Жизнь не от конца. Расследование — это жизнь не от конца. До причины и сути. Илья Пастухов. Приехать домой пораньше не получилось. Позвонил Земцов и пригласил к себе. Материалы по налетчикам на Кирилла готовы для передачи в суд. Сижу, смотрю, читаю. Следователи проделали большую работу, конечно. А толку ноль. Налетчики в СИЗО, один сбежал, его не нашли. Несмотря на то, что именно его лицо хорошо видно на камере видеонаблюдения. И один в морге». Их судьбы, подвиги, сложная система работы изученная, расшифрованы, вывернуты наизнанку. Блестящее, наверное, расследование. И ни о чем Заказчика не нашли. И не потому, что те, которые попались, такие стойкие и скрытные. Просто они в системе, которая выше, сложнее и дороже, чем поиск обычных следователей по зарплате. То есть будет суд, будет приговор, будет масса мороки. А тем временем заказчик наймёт других людей роботов на дело, на сотню убийств, на срок до смерти или тюрьмы. и отсутствие именно этих ничего не изменит. Если очень коротко и просто, это выглядит так. Дальновидные и серьёзные люди находят контингент исполнителей по строгим критериям, обучают, натаскивают, подсаживают на большие деньги наркотики и держат под постоянным наблюдением, если нужно, то и под прицелом. В нужный момент они должны быть готовы ко всему. Куда ехать и кого убивать узнают в лучшем случае за час. Перед делом на телефон исполнителя приходит СМС из банка. Это поступил на его счет аванс. Вторую часть он получит сразу после дела. Этот счет исчезнет сразу после того, как он выведет с него деньги на карту. Если нужно, исчезнет и банк. Эти люди могут знать друг друга по другим делам, могут встретиться впервые. Но они никогда в глаза не видели не то что заказчика, но его представителей. И они ничего не знают о тех, кого убьют через пять минут. «Это не значит, что на расследовании точка», — сказал Вячеслав Земцов. «Вы просили показать результаты, я это делаю, но мы работаем с тем материалом, о котором говорил Кирилл до нападения. Это персонажи, которые использовали Пастухова как лжесвидетеля. Да, поскольку он кого-то назвал Кириллу, то это и ваша проблема. Пока это приоритетная версия убийства Пастухова. Кто-то из них — заказчик». «Кирилл говорил, что эти люди при деньгах и власти. Я так понимаю, что на допрос к вам они не побегут. Мы не гордые. Если нужно, придем сами». «Вы расстроены тем, что узнали?» «Как вам сказать? Мне, в общем, плевать, кто убил Илью Пастухова. Но вы говорите, что это и наша проблема. Тот, кто убил Пастухова и послал убить за Кириллом, может не успокоиться. Вы полагаете, это один человек?» «Я этого не исключаю. Печально». По дороге домой у меня голова плыла от усталости, вчерашнего потрясения, бессонной ночи этой чудовищной инструкции по использованию людей оружия. Людей, у которых нет ни прошлого, ни будущего, ни совести, ни нервов, только деньги, которые упадут на счет после чьей-то смерти. И еще что-то, от чего дышать совсем невозможно. Я опустила окно, вдохнула плотный воздух со смогом. Какой-то ужас. Это запах то ли протувшей кислой капусты, то ли дохлой кошки, то ли прорвавшейся к канализации, то ли все вместе. В центре я боялась потерять сознание. Остановилась в тихом месте на обочине и полезла в интернет искать информацию. Оказывается, Москву накрыла этой вонью два дня назад. Некоторые офисы эвакуированы, некоторые жители госпитализированы. Ученые даже вычислили состав яда, ползущего над городом. Это метантиол, второй класс опасности. И городские службы понятия не имеют, откуда ветер дует и с чем это едят. Какая дивная страна! Какое поле чудес! Такое количество людей с замедленной реакцией, с тормозом вместо деятельности. Все на должностях и при зарплатах. Никого не волнуют ни эпидемии, болезней, ни причины массовых смертей, и только преступники создают чудесно отлаженные мгновенные системы по истреблению носителей какой-то правды, ненужной никому. Или это одно и то же: и тупоголовых, вороватых начальников кто-то отобрал так же тщательно, как разовых киллеров. Я приехала домой совершенно больной. У ворот дома стояло такси. В двери я столкнулась с одетым Кириллом. «Не пугайся, дорогая. Я звонила, у тебя был заблокирован телефон. Мы совсем забыли, что сегодня мне нужно в клинику снимать швы. Не получилось отложить. Я быстро постараюсь завтра вернуться. Думал, прямо сегодня, но сказали, что нужно небольшое обследование. Я отвезу тебя. Какая же я склеротичка. все время держала в голове это число, но сегодня в Москве вместо воздуха липкая гадость. Я как пьяная». «Да, я читал. Хорошо, что здесь чисто. Я прекрасно себя чувствую. Ужасно не хочется оставлять тебя. Ты очень бледная. Я, конечно, поеду сам. И ещё, Вика, перестань лезть из кожи, чтобы выглядеть как стандартная жена. Мне не нужна жена. Мне нужна мечта, фантазия, подарок. И это у меня есть. Так что можем закрыть тему супружеских обязанностей». Он уехал. Да чего же он хорош? Его даже швы снимать зовут, когда мне до смерти требуется мое королевство. Лишь как убежище, лишь как иллюзия крепости, как сон не только страха и тревоги, но и страсти, безумия, чувств, литаргия, И только моя тень, мое дыхание, мое желание забыться. Зина проваливается в свою спячку с помощью килограммов отравы. Мне же требуется одна лишь тишина. Совершенная тишина, без колебания воздуха. Так замирают, отдыхают, очищаются мысли. Проснутся не все, лишь самые настойчивые и нужные. В детстве я во сне находила решение самых сложных задач по математике. Я проснулась среди ночи. Впрочем, возможно, я не спала, а выплыла из тумана и смога. А мысль была одна, простая и ясная. И есть телефон, по которому я звоню в любое время суток без угрызения совести. Это, конечно, телефон Сергея. Труппу схватила Лиля. «Привет, Лиля», — сказала я. «Сергей недалеко?» Он был не просто недалеко. Он ответил мгновенно, как будто она переложила трубку из одной своей ладони в другую. Не стала задумываться о том, в какой позе я их застала. «Серёжа, у меня срочный заказ. Илья Пастухов. Работаем сами над историей его жизни и смерти. Я была у Земцова, поняла лишь одно, они не могут не помочь. Но убийца Пастухова наверняка гоняется и за Кириллом. Дело в его информации. Программа защиты свидетелей может кого-то защитить лишь от объявленного похода крестоносцев». Но не от пули в спину и не от кирпича на голову. Я права, как всегда. Ты подождешь до утра. Нет, точнее, тебе ехать часа два, как раз к утру и будешь. Кирилл уехал в больницу снимать швы и обследоваться. И еще, ты все-таки скажи своей корове, чтобы не хватало трубку, когда тебе звонят по делу в момент акта. Извини, дружеский совет. Грубо, но что, подготовься и ты. У тебя есть пароль от компа Кирилла. Да. Посмотри там, может что-то есть по пастухову. И вспомни все, что он тебе о нем говорил. Я приняла душ, выпила стакан ледяной воды и открыла документ Илья Пастухов. Начала собирать в него все, что узнала от Петра Пастухова и Кирилла. Записывать и свои воспоминания о нем, слова мамы об Илюше. Есть и запасной, а может, и самый главный источник — Карлос, настоящий владелец желтого бриллианта. Но тут нужна тонкая работа. Карлос больше не подозреваемый по делу убийства мамы. По поводу Пастухова тут большой вопрос. Он доверял Илье свои тайны пользовался его услугами. А Пастухов — предатель. Может выясниться, что информация Карлоса и Кирилла совпадает. Тогда Карлосу нужна и смерть Кирилла? Даже если оставить в стороне бредовую версию Сергея о том, что Карлос убирает людей вокруг меня — Есть Зина, которая сама не знает, что за факты, сплетни и чужие секреты хранятся в мусорном баке ее памяти, переложенной, как нафталином, сильными препаратами. Сергей позвонил от ворот в шесть утра. «Здравствуй», — сказал он, когда вошел в прихожую. «Как же я рад тебя видеть!» И такое прелестное совпадение с этими швами, которое именно сегодня ночью понадобилось снимать. И он крепко обнял меня и поцеловал по-хозяйски в губы. Скотина, конечно. Но очень приятная скотина. Такой здоровый и влекущий мужской запах. Такое тёплое ощущение единственно нужной встречи. И все, Мы эту тему вообще не развивали. Сергей попросил поесть, выпил кофе, прошел к компьютеру и начал. Я кое-что уже посмотрел. Илья Пастухов...